вряд ли заставить себя идти дальше. Каково бы ни было состояние Тема, Ранд ничем помочь ему не мог, только тащить волокуш. Единственная надежда вперед в деревне. Юноша боролся с усталостью, стараясь ускорить шаг, но одеревенелые ноги, Не слушались, и он продолжал медленно и тяжело идти вперед. Он почти не замечал ни холода, ни ветра. Откуда-то потянуло слабым запахом горящего дерева. По крайней мере, Ранд уже почти пришел, раз смог ощутить дымок из деревенских труб. Однако появившаяся на его лице усталая улыбка сразу сменилась, нахмуренно встревоженным выражением. Дым тяжело стлался в воздухе, слишком тяжело и густо. В такую погоду в каждом камине мог ярко плать огонь, но все равно дым был слишком плотным. Мысленно Рант опять увидел бегущих по дороге троллоков. Троллоки шли с востока, со стороны Эмондова луга. Юноша пытался разглядеть дома на околице, готовый позвать на помощь первого, кого увидит, пускай даже им окажется Кен Буйе или кто-то из Коплинов.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 Стояли высокие зеркала, полированные комоды, высокие буфеты, вокруг стульи и столы с наваленными на них матрасами и бельем, кухонной утварью, тонкими стопками одежды, прочим имуществом. Разрушение пронеслось через деревню, похоже, беспорядочно. На одной улице стояло в ряд пять телехоньких домов, а в другом месте среди прокатившегося опустошения одиноко возвышался единственный уцелевший дом. На дальнем берегу Винного ручья, окруженные группой людей, гудели три громадных костра, сложенных на Белтайн. Ветер клонил к северу толстые столбы густо-черного дыма, в котором просвечивали беззаботные искорки. Один из тхурранских тяжеловозов, мастера Алвира, волок что-то по земле. Рант не мог разобрать, что именно, в сторону фургонного моста, к кострам. Заметив между деревьями ранда к нему, заспешил Харл Лухан с испачканным копотью лицом, сжимая толстыми пальцами тяжелый, как у лесоруба, топор. Кряжестый кузнец был одет лишь в измаранную сажи ночную рубашку и башмаки. На груди его сквозь разорванную ткань виднелся воспаленный красный ожог. Возле волокушек кузнец опустился на колено. Глаза Тэма были закрыты, дыхание оставалось слабым и затрудненным. «Тролоки, да?»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 Она провела их к дому Колдера, что находился на полпути к лужайке. Чернели подпалеными края соломенной кровли, сажа покрывала беленые стены. От домов на другой стороне улицы остались лишь каменные фундаменты, да две груды обгорелых балок и золы. Первая была прежде домом Берина Тейна, одного из братьев Мельника. На месте другой когда-то стоял дом Абелла Коутена, Отца Мэтта. Даже дымовые трубы обвалились. — Подожди здесь, — сказал Эгвейн, и взглянула на них, будто ожидая ответа. Они же просто молча стояли, и девушка, что-то прошептав, убежала в дом. — Мэтт, — произнес Рант. — Он не... он жив, — сказал кузнец. Опустил носилки и медленно выпрямился. Я видел его совсем недавно. Чудо, что хоть кто-то из нас жив. — То, как они вломились в мой дом и в кузню, заставило бы подумать, что у меня есть золото или драгоценности. Одному Элзбет раскроила череп сковородой. Этим утром она лишь взглянула на оставшиеся от нашего дома пепелище и, прихватив самый большой молот, какой смогла откопать в развалинах кузнице, отправилась за деревню охотиться. На тот случай, если кто-то из них прячется там, вместо того, чтобы унести ноги. — Я почти могу пожалеть ту тварь, которую она найдет. Кузнец кивнул на дом Колдера. — Миссис Колдер и еще несколько тех, у кого уцелели дома, приютили раненых и оставшихся без крыши над головой. — Когда мудрая смотрит Тема, мы найдем ему постель. Может быть, в гостинице. Мэр уже предлагал, но Найнив говорит, что раненые пойдут на поправку быстрее, если им не будет тесно. Ранд опустился на колени, поведя плечами, он сбросил одеяльную уплиж и стал поправлять плащ на Теме. Тем не двигался, ничего не говорил и не стонал, даже когда одеревенелые пальцы Ранда неловко толкали его. Но он еще дышал. Мой отец. Все прочее.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 Только сейчас Ранд впервые понял, что дюжий мужчина устал так же, как и он, если не больше. Кузнец смотрел на деревню, сокрушенно качая головой. Не думаю, что сегодняшний день подходит для Белтайн. Но мы проведем его, как всегда. Он вдруг подхватил топор, а лицо его отвердело. Меня тоже ждет работа.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 Круги. Хотя руки тоже были чистыми. Она ощупала лицо Тэма, приоткрыла большими пальцами его веки. Нахмурившись, найнив, откинула покрывало и сдвинула повязку, чтобы взглянуть на рану. Не успел Рант посмотреть, что под повязкой, как она вернула одеяло и плащ на место, нежным движением подтянув их Тему на шею, словно укутывая на ночь ребенка. «Здесь я ничем не могу помочь». произнесла она. Опершись на колени ладонями, она распрямилась. «Мне очень жаль, Ранд». Несколько мгновений юноша, непонимающе смотрел на то, как Найниф повернулась и пошла к дому, потом кинулся к ней, схватил за руки и развернул лицом к себе. «Он же умирает!» — выкрикнул Ранд. «Я знаю», — просто сказала она. И он почувствовал слабость в ногах от ее прозаичного тона.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 Ранд почувствовал себя опустошенным. «Я знаю, что ты сделал», — мягко сказал наинив. «Она ласково провела рукой по его щеке. Это не твоя вина. Ты сделал больше, чем смог бы кто-то иной. Извини, Ранд, но мне нужно ухаживать за другими. Боюсь, наши беды только-только начались». Ранд безучастно смотрел вслед на Найниф,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 сказала девушка, уткнувшись ему в грудь. «Свет, почему я ничего не могу сделать?» Рант ошламленно обнял ее. «Я знаю. Я... Я должен что-то сделать. Эгвейн, не знаю, что именно, но я не могу вот так просто дать ему...» Голос его сорвался, и она еще сильнее обняла юношу. «Эгвейн!» — громко позвала из дома найнив. Эгвейн вздрогнула. «Эгвейн, ты мне нужна!» «И не забудь вымыть руки!» Девушка освободилась из рук Ранда. «Ей нужна моя помощь, Ранд!» «Эгвейн!» Ему почудилось всхлипывание, когда она побежала от него. Потом Эгвейн скрылась за дверью, а он остался один возле волокуш. Минут он смотрел на Тэма, не чувствуя ничего, кроме опустошенности и безнадежности. Внезапно лицо Ранда стало решительным.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 По земле волоклись поросшие грубой шерстью руки. Из-под завернувшегося угла одеяла виднелся козлиный рог. Двуречье не место для оставших жуткой реальностью сказаний. Откуда бы ни были троллоки, они наверняка явились из мира извне, оттуда, где были айз-седай, драконы И одному свету ведомо, какие еще из сказаний Министреля ожили в тех краях.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 Рант едва ли замечал, когда его оставляли в покое, кто с встревоженным лицом, кто с обещанием прислать к нему наив. В голове у него билась одна мысль. Лишь об одном он разрешил себе думать. Бран Алвир сможет что-то предпринять и поможет Тему. Юноша старался особенно не рассуждать о том, как именно. Но Мэр сумеет что-нибудь сделать, что-нибудь придумает.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 Я видел, как она работает. Прошлой ночью у нее ловкие руки, уверенность в своем искусстве. Все могло оказаться и хуже. Кое-кто минувшей ночью умер. Может, и не многие, но для меня и один человек уже много. Исчез старый Фейн, а это самое худшее. Троллоки сожрут что угодно. Благодари свет, что твой отец здесь еще жив, потому что мудро его вылечит. Рант не слушал Министреля.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 Мэр перехватил носилки сзади, плечом оттеснив менестреля. Вы, мастер Меррилин, сходите за мудрой и передайте ей, что я просил поторопиться и у меня есть на то причины. Лежи спокойно, Тем. Скоро мы тебя уложим в хорошую, мягкую постель. Идите, менестрель, идите же. Том Мэрилин исчез в дверях раньше, чем Рант успел вымолвить хоть слово. На них ничего не может сделать. Она сказала, что не в силах ему помочь.